9 февраля 2012 года, четверг, Москва. Эйфория от встречи 6 февраля с Олегом прошла пару дней спустя. И что это я перья распустила? А вдруг опять самообман. Лучше быть реалисткой. Ну, выговорилась, но ну, стало легче. А дальше что? Неизвестность. Не звоню ему и на его звонки не отвечаю. Нужно взять тайм-аут и уж если его взяла, держать как можно дольше, как держала паузу актриса в театре Сомерсета Моэма. Чтобы эта пауза стала ощутимой, наполненной смыслом не только для меня, а для всех тех, для кого и была предназначена. Пару раз звонил Дмитрий, и был наверняка несказанно удивлен моему молчанию, так как я всегда сразу отвечала на его телефонные звонки. Он даже водителю Павлу перезвонил с вопросом, куда делась Маргарита. А я вот она, вся здесь. Только слышать мужчин в данный момент не хочу. Мне перезванивала и озабоченная моим молчанием Ольга по просьбе Кулакова, но и с ней я не стала обсуждать нахлынувшие смятение чувств. Наверное, сейчас меня очень легко выбить из колеи даже одним недобрым словом или звонком. Психика после химиотерапии неустойчива. Сегодня даже в подмосковную баню не поехала, чтобы Олега случайно там не встретить. Он ведь может специально поджидать меня рядом с домом, чтобы перехватить и поговорить со мной. Трусиха? Да, я трусиха. И не отказываюсь от этого. И не только трусиха, но и паникерша. Знаю, что поддалась искушению заполнить пустоту, образовавшуюся рядом со мной. Но на то оно и искушение. Продолжаю обходить врачей, чтобы собрать документы для операции. Собираю, а сама изо всех сил надеюсь, что они не понадобятся. Продолжаю редактировать книгу, чтобы в следующий понедельник отвезти в издательство. Я решила печататься, потому что появление новой книги для моего выздоровления не менее важно, чем другие счастливые моменты. Деньги на житье найдутся. Не оставит же муж Дмитрий свою дочь без куска хлеба с маслом. И потом. Один выход из финансовой ямы я нашла. В крайнем случае будем с дочкой жить в Подмосковье, сдавая московскую квартиру в наем. Хотя не хотелось бы менять для Милану школу и музыкалку, не хотелось бы выдергивать ее из привычной среды, чтобы усугублять душевное неустойчивое состояние ребенка, но это выход». С издательством определилась окончательно. Сомнений не осталось. Буду печататься на Никитской. Тем более, что мне там предложили определенную скидку за то, что я у них издаю уже вторую книгу. Так что деньжат хватит и на твердый переплет. А по поводу Олега... Я привыкла быть одной. А тут вдруг нежданно-негаданно помощь со стороны. У кого угодно крышу снесет. Даже у здорового человека. Перезвоню ему через пару дней. Нечего родного, предложившего бескорыстную помощь человека, томить в раздумьях. Я так устала быть одной и только на себя надеяться. Забыть про сон и про покои, что кто-то любит. Мне не верится. Отгрожусь от всех стеной моих раскаяний и сомнений. Пройду одна свой путь земной, не слушая ничтожных мнений. Накроюсь покрывалом сна Узором стихотворным выкрашу. Не буду лгать себе сама. И всю беду из сердца выброшу.